Глава двадцать первая «Госпожа, госпожа, да проснись уже ты вот лежи боко! Донёся сквозь сон свистящий шёпот Джинни. «Отстань!» – прохныкала Кира, пытаясь перевернуться на другой бок. «Тихо ты!» – рябкнула шепотом Джайна. «В доме кто-то есть!» Весь сон как рукой сняло. Кира открыла глаза, затаила дыхание и вслушалась в тишину. В комнате царил полумрак. Ночник еле светил, окна были плотно зашторены. Три меховых комочка спали под боком, и, казалось, беспокоиться не о чем. Но в тишине раздался скрип половиц. Кира и Джайна переглянулись. Кто-то ходит по первому этажу. Пол в холле выложен мраморной плиткой, но в гостиной паркет. И Кира прекрасно знала, что кусок перед дверью ужасно скрипит. «Слышишь?» – прошепила Джинни ей в самое ухо. «Ого!» Осторожно сев, девушка свесила ноги с кровати и огляделась. Она догадалась, кто к ней пожаловал. Наверняка те самые личности, которые подбросили мантикор. Вигард предупреждал, что они придут за котятами. И даже охрану приставил. Интересно, и чем сейчас заняты горе-охранники? Взгляд упал на увесистую кочергу, прислоненную к краю камина. Недолго думая, Кира поднялась, прокралась на цыпочках через комнату и схватила ее. «Эй, ты что задумала?» Зашипела Джайна, делая большие глаза. «Не вздумай туда идти! Я тебя не пущу!» Девушка приложила палец к губам, а потом указала взглядом на пол. Обе прислушались. Звуки на первом этаже стали громче. Похоже, злоумышленники поняли, что им ничего не грозит, и расслабились. Теперь сквозь толщу пола и стен слышался скрип передвигаемой мебели, тихая оругань и звуки падения. Кира бросила взгляд на дверь. Помнится, Вигард сказал, что на платке, в который воры закутали котят, остался запах гоблинов. Она уже видела этих существ, огромных, волосатых, с грубыми лицами, необремененными интеллектом. Даже тот зеленый гигант в доме Лизы казался красавчиком по сравнению с ними. И если сейчас эти типы бродят по первому этажу в поисках поживы, то хлипкая дверь их не задержит. «Может, сбежать через окно?» Девушка выглянула за шторку. «Нет, высоковато. И где гарантия, что они не оставили кого-то следить за домом снаружи?» «Что же ей делать? Надо спрятать котят и спрятаться самой». «Кухня!» — подсказала Джайна одними губами. «Точно. Там же вторая дверь. Если получится выскользнуть незаметно, то можно спрятаться в саду и дождаться охрану. А в саду столько кустов и деревьев, что хоть всю ночь в прятки играй. И есть задняя калитка, через которую можно улизнуть и позвать на помощь. Кивнув в Джайни, Кира вернулась к кровати, сгребла за пазуху спящих котят и на цыпочках вышла из комнаты. Судя по звукам, воры переместились в гостиную. Но стоило девушке показаться на лестнице, как на стене вспыхнул свет. «Ой!» – зашипела она, махая свободной рукой. «Выключись, пожалуйста! Джайна, сделай что-нибудь!» «Не могу!» – таким же шипящим шепотом ответила Джинни. «Этот дом блокирует мою магию! Беги скорее, пока никто не заметил!» все еще сомневаясь, Кира перегнулась через перила и глянула вниз. На первом этаже везде горел свет, но, похоже, воришек это ничуть не смущало. Судя по звукам, доносящимся из гостиной, они решили поживиться по полной и сейчас были заняты тем, что обыскивали шкафы. Эх, была не была. Сжав кочергу покрепче, придерживая котят, Кира стала спускаться по ступенькам. Самая нижняя предательски скрипнула, да так, что этот звук показался девушке пушечным выстрелом. И тут же перед ней выросла сгорбленная фигура из полинского роста. «Эй, парни, смотрите, кто к нам пришел! заухмылялся гоблин во все уродливое лицо. Расставил руки и пошел прямо на Киру. «Иди к папочке, куколка!» Первым желанием девушки было отпрянуть, но сработал рефлекс. Тело Мэйл не желало отступать перед глупо ухмыляющимся гоблином. Правая рука, сжимая кочергу, взметнулась вверх. Гоблин невольно перевел глаза на нее, и Кира, не задумываясь от всей души, врезала ему ногой в причинное место. Гоблин завыл, хватаясь за пострадавшее достоинство. На его голову тут же обрушился град ударов. И намерянка, что есть силы, колотила его кочергой и мысленно радовалась, что догадалась обуца. Ударя она босой ногой, то и пальцы сломала бы. А так почти обошлось. «А ну, стой!» Из гостиной выскочили еще три молодчика и бросились к лестнице. Все гоблины были очень похожи друг на друга. Невнятная бурая одежда, ни первой свежести прикрывала их сутулые тела с короткими кривыми ногами и руками такой длины, что те свисали ниже колен. Грубые лица казались вылепленными ребенком из куска глины. И их ничуть не украшали ни острые зубы, ни вывернутые носы, ни крошечные, злобно сверкающие глазки под тяжелыми надбровными дугами. Увидев подмогу, пострадавший гоблин заревел точно раненый слон. Он вдруг распрямился, и Кира невольно сглотнула. «Да он же выше ее почти на три головы!» Пальцы дрогнули, едва не выронив кочергу. Девушка, попятившись, поднялась на одну ступеньку выше... «Против четверых ей не выстоять, нужно вернуться в спальню и прыгнуть через окно. Где же охрана?» А гоблины сомкнули ряд у подножия лестницы и начали наступать. Медленно, неумолимо, будто грязевой силь. И также, медленно, не спуская с них глаз, отступала Кира. Шаг, второй, третий. Не выдержав, она швырнула в них кочергу, а сама развернулась и рванула со всех ног вверх по лестнице, крича на ходу. «Помогите! На помощь!» Гоблины, шумно дыша и толкая друг друга, бросились следом. Кира была уже на самом верху, когда почувствовала, как чья-то рука за скорузлыми пальцами хватает ее за плечо, и как острые когти впиваются в кожу. Рывок, и вот она уже кубарем катится вниз, а вся недолгая жизнь проносится перед глазами. Ожидая удара мраморный пол, Кира крепко зажмурилась и прижала к себе котят, но удара не последовало и на Мирянке показалось, будто она на всей скорости влетела в упругую сетку, которая пару раз подкинула ее вверх и остановила падение, а затем раздался странный свист и яростный рёв гоблинов, перешедший в жалобный скулёж. Через минуту все стихло, Кира подождала еще чуть-чуть, мысленно стараясь успокоить дыхание, после чего осторожно приоткрыла один глаз. Все это время ей казалось, что она висит в гамаке, и она действительно висела в паре метров над полом, Только не в гамаке, а в мерцающем голубоватом тумане. Но это было не самым странным, что ее ждало. Кира вытаращилась, глядя на пол. Там валялись и кряхтели поверженные гоблины, все четверо. А сбоку скромно отсвечивала полупрозрачная голубая фигура, явно мужского пола. Незнакомец стоял спиной, одетый то ли в белый саван, то ли в халат. Кира с минуту пялилась на его стриженный брюнетистый затылок, а потом вежливо откашлялась. «Э уважаемый, я, конечно, прошу прощения, но не могли бы вы...» Мужчина обернулся, и она захлебнулась словами. Перед ней стоял он, предмет ее поисков, профессор алхимии Марсель Дерильон, собственной персоной. И он, если верить глазам, был призраком. Обескураженная, нежданной встречей Кира отдернулась, облако под ней колыхнулось, и медленно Тая начала опускать девушку. «Профессор!» — заговорила иномерянка, едва почувствовала под ногами твердый мраморный пол. «Позвольте представиться. Ларета Донкур, детектив из столицы. Не трудитесь, я знаю, кто вы», — отрезал профессор. Его голос доносился словно издалека. «Предлагаю связать этих красавцев и сдать их охране, но сначала вы дадите мне слово, что не станете упоминать о нашей случайной встрече». «Никто не поверит, что я сама с ними справилась», — Потрясённая Кира выпрямилась во весь невеликий рост карамель. «Об этом не беспокойтесь, вот здесь и здесь!» Призрак правил рукой, и на стене мигнули две алые точки. «Установлена защита. Вы скажете стражам порядка, что она среагировала на взлом замка». С этими словами он направил ладонь на входную дверь. Не успела девушка ахнуть, как с пальцев призрака сорвалось голубое сияние и ударило прямо в замок. «Что вы делаете?» — Удивленно моргнула Кира. «Создаю видимость взлома. Разве не видно?» — проворчал призрак. «Чтобы стражи не задавали глупых вопросов». «Стражи?» — спохватилась девушка, отмирая. «Куда они делись? У дома же два охранника!» Профессор усмехнулся, причем так, что Кира невольно залюбовалась его лицом. «Ваши охранники спят». «Спят?» — изумилась она. «Похоже, с гоблинами был сильный маг, он усыпил охрану и снял защиту с замка». «Но самого мага здесь нет?» — уточнила девушка, нервно поглядывая на гоблинов. Те кряхтели, пытаясь выбраться из магического свечения, и кидали на нее злобные взгляды из-под бровей. «Нет», — успокоил призрак. «Он в дом не входил, я бы почувствовал». «Тогда связать лучший выход», — признала она. «Спасибо, что помогли, я бы и не справилась». «Ерунда». Гоблины туповатые, и плохо разговаривают. Они ближе к высокоорганизованным насекомым, чем к животным, и выполняют приказы своей матки. Она обычно единственная соображающая особь на весь гоблинятник. Ведя светскую беседу, профессор несколькими пассами вызвал трескучие голубые молнии и крепкие верёвки спеленали наглых воришек с ног до головы. «Прошу вас, профессор, помогите найти охрану!» Кира медленно двигалась вслед за привидением, сжимая в руке подобранную кочергу. «Вы сказали, что их усыпили. А вы сможете разбудить?» Призрак презрительно фыркнул. «Разумеется, эти бездельники дрыхнут возле пруда. Но есть одна проблема». По его лицу пробежала тень. «Я не могу выйти из дома, так что вам самой придется это сделать. Подойдёте к ним, прикоснётесь к каждому и скажете «Абриус Ливерум» и заклинание сна развеется. «Но, но у меня нет магии!» Начала и Номерянка. Профессор оборвал ее взмахом руки. «Только не врите. Пассивной магии и метаморфа хватит, чтобы растолкать двух идиотов, не почуявших опасность. Они даже ничего не поймут. А я тем временем сотру лишние из их тупых голов». Он указал на подвывающих гоблинов. И, глядя на побледневшую девушку, строго добавил. «Я сохраню ваш маленький секрет, леди. Если вы сохраните мой, никто, ни одна живая душа не должна узнать, что я в доме». Потрясённая нападением гоблинов, внезапным появлением профессора и его словами, Кира выбралась на крыльцо. Сердце стучало, как сумасшедшее. Колени дрожали от нахлынувшего адреналина, а бесполезная уже кочерга плясала в непослушных руках. Ещё и котята за пазухой начали царапаться и мяукать на разные голоса. «Тише вы!» шикнула Кира. «Пока не до вас». Мелочь тут же притихла, будто почувствовали, что хозяйки и правда сейчас не до них. Она же, решившись, направилась в сторону сада, где находился пруд. Небольшой водоем, обложенный камнем, одной стороной опирался в забор, а с другой к нему примыкала воздушная беседка, с третьей пышные кусты бугенвилеи, а с четвертой усыпанная незабудками лужайка, через которую пролегала дорожка. Именно там, на лужайке, темнели два тела. Подойдя, девушка потыкала горя охранников носком туфли, те даже не шевельнулись. Если бы не богатырский храп, то Кира приняла бы их за мертвецов. Она потормошила их слегка, взяв за грудки, но добилась только того, что храп стал еще громче. Надо было что-то делать. В доме остались четверо гоблинов, а еще призрак-профессор, который знает, что она метаморф. Тот самый профессор, которого должна разыскать детектив Ларета. Вот он и нашелся сам. Значит, можно разбудить оборотней, сообщить, что профессор найден. Дело закрыто и... А что «и»? Ну, она ведь уже решила сбежать. Вон Джайна и вещи собрала. Кстати, а где сама Джиния? Кира вспомнила, что последний раз видела ее на лестнице. Неужели синекожая спряталась в кулон? Могла бы и помочь? Ладно, позже с ней разберется. Наклонившись, Кира прикоснулась к щеке каждого оборотня и прошептала, как научил профессор Дерильон. «Абриус Леверум!» С минуту ничего не происходило. И девушка уже решила, что у нее не вышло. Но вот храп резко смолк, и охранники завозились, синхронно зевая. Кира тут же отпрыгнула в тени и закричала во все горло. «Стража, на помощь спасите!» «Госпожа Данкур!» Оба волка, вскочив, тревожно огляделись. «Где вы? Что случилось?» Она шагнула к ним из темноты тяжело дыша, опустилась прямо на землю, ноги уже не держали. Дрожа от переизбытка эмоций, Кира с трудом прошептала. «В дом забрались гоблины? Наверное, те, которые подбросили котят». «Гоблины, вы в порядке?» Оба мужчины уставились на нее. «Да». Она нервно усмехнулась, представив, как выглядит в ночной рубашке до пятой с распущенными волосами. «Мне повезло, сработала магическая защита, она обезвредила воров, а я их связала». Волки переглянулись и, не сговариваясь, бросились к дому. Кира хмыкнула, тяжело поднялась и побрела следом, волоча кочергу за собой.